Рулет из лаваша с куриным филе и грецкими орехами. 10 тонких лавашей, полкилограмма куриного филе, 50 граммов очищенных грецких орехов, полкилограмма консервированных грибов, 40 граммов майонеза, один пучок зелени кинзы, листья салата, соль, перец, черный молотый по вкусу. Куриное филе отварить в слегка подсоленной воде, Обсушить и нарезать соломкой. Грибы откинуть на дуршлаг и нарезать пластинками. Зелень кинзы вымыть, обсушить, измельчить. Грецкие орехи измельчить блендером. Перемешать грибы, филе, зелень кинзы, грецкие орехи. Посолить, поперчить, заправить майонезом. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на лаваш выложить начинку,